Глава 5. Помимо опыта денег и, конечно же, пыли, мне после боя с пустотниками достался один очень интересный артефакт. Из кого именно он выпал, сомнений не было. Из второго пустотного кита. С помощью данного артефакта этот пожиратель энергии мира и сломал все мои барьеры. Низвергающие запреты. Тип – раритетный артефакт. Описание. В зависимости от вложенной энергии позволяет преодолевать любые ограничения на передвижение. Расчет зависимости. Одна вложенная единица энергии на пять единиц прочности препятствия. Область воздействия вариативна. Использование артефакта один раз в 72 часа. Прочность 100 из 100. Вес 0,1 килограмма. Минимальные условия для использования. Суммарные показатели интуиции и интеллекта. Общие показатели. Должны превышать значение в 350 единиц. Странная загогулина, состоящая из двух спаянных между собой спиралей белесого цвета. Вещица интересная и очень нужная. Антипортальных артефактов в системе хватает, а вот инструментов, способных противостоять этому, я пока не встречал. Вот сегодня сподобился. Все известные мне типа обычных антипортальных артефактов мой новый девайс откроет как бог черепаху. Так что однозначно полезная вещь в хозяйстве. И я даже знаю, где и как я его буду применять. Причем в ближайшее время. А теперь перейдем к самому сладкому. Гигантские киты пустоты настолько сильно отличались от меня уровнем и степенью опасности, что система расщедрилась и подарила мне за каждого по пять очков характеристик и по три очка исследований. Хотя слово «расщедрилось», как мне кажется, здесь неприменимо. Есть четкая градация наград, из которой следует, чего и сколько мне положено. Но это ладно, придирки не по делу. Надо начинать распределение. Очки характеристик безоговорочно идут в интеллект. В итоге величина моей родной характеристики перевалила за отметку в 140 единиц, а значит мне положен бонус. Получено достижение аспирант второго уровня. Начисленные бонусы. Увеличение на 1000 единиц параметра энергия. Увеличение коэффициента параметра энергия на 20%. Прибавка одного очка исследований. Отлично. Теперь перейдем к распределению очков исследований. Одно очко сразу же ушло в навык мерцания, тем самым закрыв его развитие до 15 уровня. Навык мерцания. Уровень 4. Активное. Описание умения. Вы и все ваше имущество входите в особый режим мерцания, в котором вы не являетесь объектом этого мира. Взаимодействие вас и объектов, а также сил мира невозможно. Возможность передвижения по поверхности сохранена. В режиме мерцания вы иммунны к любому негативному воздействию. Время действия умения – 5 секунд. Перезарядка умения – 8,5 минут. Затраты на активацию умения – 400 единиц энергии. Следующее увеличение уровня навыка возможно только на 15 уровне. Дальше я потратил целых 2 очка на поднятие докапа на моем текущем уровне реактора. Навык реактор. Уровень 5. Тип активный. Описание умения. Внутри вас создается вихрь чистой энергии, выделяющий ежесекундно 500 единиц. Время действия умения 120 секунд. Перезарядка умения 20 минут. Затраты на активацию умения нет. Следующее увеличение уровня навыка возможно только на 15 уровне. Ну все, теперь мне срочно необходим нормальный внутренний кристалл энергии. Тот, что у меня сейчас внутри, явно маловат. И если вспомнить, как происходило прошлое увеличение его уровня, то даже от воспоминаний становится дурно. Надо срочно поговорить с хозяйкой обители. Может, она подскажет, что делать. Так что последние очки исследований тратить пока никуда не будем. Сохраним про запас. При прошлом повышении уровня кристалла они понадобились. Значит, и сейчас точно будут нужны. Идем дальше. Почему я смог установить руну всего за полсекунды реального времени? Под бустом атлин этот процесс должен был занять две с половиной секунды, откуда ускорение в пять раз. Залез в логи и принялся тщательно отслеживать все изменения, которые происходили со мной в этот момент. Так, кажется, я понял, в чем тут секрет. Опять моя читерская способность сыграла. Резкий скачок потребления энергии в пятьдесят тысяч единиц? Вот и весь секрет быстрой установки Великой Руны. И если бы надо мной не висел аккумулятор, такой фокус просто не получился бы. Как такое повторить в следующий раз? А никак, если надо мной не будет все той же Великой Руны. Хотя как способ прокачки, если обладаешь большим количеством времени, вполне рабочая версия. Только у меня, как обычно, цейт нот и лишнего времени для неспешного и вдумчивого развития попросту нет. Краем сознания, почувствовав, как ко мне приближается ласка, открыл глаза и поднялся на ноги. Принимая работу, начальник», — весело оповестила на меня, указывая на наш новый дом. Что можно сказать о замке клана первого уровня? Он маленький. Это было первое, о чем я подумал, глядя на небольшую усадьбу, исполненную в каменном стиле. Это и замком-то трудно было назвать. Скорее, его зародыш, ну или Эмбрион. Это как надписи на малолитражках, которые иногда наносят автовладельцы. Вырасту, станут джипом. Вот и тут такая ситуация. Поднимем уровень, станет это строение замком. А пока? А пока имеем, что имеем. Квадрат, 20 на 20 метров, огороженный двухметровым каменным забором, по углам которого небольшие всего в 3,5 метра башенки. В центре же этого огороженного участка находится 15-метровая башня, разделенная на пять этажей. Не густо и не особо разгуляешься. Еще бы на всех местах хватило. Ворота поднялись автоматически, что радовало. А вот то, что они даже на вид не слишком крепкие, не особо. Глянул на показатель прочности ворота, не удержавшись, поморщился. Всего-то 10 тысяч единиц. Стены особой прочностью тоже не порадовали. Лишь только на пять тысяч больше, чем у ворот. «Прикольно!» Вынес свой вердикт Горыныч, забравшись в одну из башенок. «Из бойниц обзор так себе, конечно, но отстреливаться можно». «Эти бойницы сметут в первые секунды боя», — хмуро произнесла Хаграши, полностью разделявшая мое мнение о замке. «Ну а как вы хотели-то?» — развела руками Ласка. «Замок всего лишь первого уровня». «Да понятно все», — махнула рукой Орка. — Только ты же и сама понимаешь, что буквально через двое суток сюда придет огромная орава любителей пощипать чужое добро. — Ну, придут, и что? — хмыкнул спустившийся Горыныч. — Понятное дело, мы не особо мощный ударный отряд. Но Лина-то с ее громозеками тут вообще никого в живых не оставит. — Точно, Лина! — вспомнил я о своих вассалах. — Митяй, и на осколок, пусть дракона присылает своих, как ты выразился, громозек на помаже в замок. — Сделаю. Шутливо отозвался шифтер и ускакал в направлении бреши. «Показывай, архитектор, где тут у нас что?» обратился я к Марине, тыкая в сторону главной башни. «Главный зал? Ну, или клан-холл?» Ласка обвела рукой весь первый этаж. «Абсолютно пустой зал, если не считать винтовой лестницы, ведущей на второй этаж. Предполагается, что здесь будет что-то наподобие тамбура», добавила она. «Походил туда-сюда по полу тому каким-то подобием бетона». Окинул взглядом сто с небольшим квадратных метров и сам себе кивнул. Жить можно. Понятное дело, обустраивать тут все тоже влетит в копеечку. Но это же дом целого клана, так что мелочиться не стоит. Поднялись на второй этаж, где по задумке ласки располагались жилые комнаты. Всего комнат выходило четырнадцать, и четыре соседних можно было срастить. Это для парочек, так сказать. На третьем этаже было то же самое. Народ, который мы будем принимать в клан, где-то же должен жить? Комнаты, правда, пустые, как квартиры в новостройках, но это дело поправимое. Главное, как я сразу уточнил у Ласки, все необходимые коммуникации, проведены и готовы к использованию. Четвертый этаж был отведен под хозблок, арсенал и общественную столовую. М -м да Когда буду набирать персонал, надо в первую очередь позаботиться о кухарке. Вряд ли игроки будут стоять за плитой и готовить, пусть даже и по очереди, на весь клан. Ну да не моя печаль. У меня имеется заместитель, вот пусть у нее голова болит по этому поводу. Мое дело маленькое – всего-то обеспечить с финансовой стороны всю эту жизнь. Быстро осмотрел все три помещения и самостоятельно устремился на пятый и последний этаж. Ведь там, по моим мыслям, и должен был располагаться мой кабинет. Или вернее, целый этаж главы клана Сансара. Быстро поднявшись по лестнице, с непониманием уставился на совершенно пустое пространство. Тут даже перегородок не было. «А тут у нас будет зона релакса», — объявила поднявшаяся вслед за мной Марина. «Бильярд, там сауна маленькая, ну и остальное. Короче, кто что захочет, тот то и построит самостоятельно. Обсуждаемо, в общем. Как-то так». «Угу», — неопределенно промычал я, усиленно размышляя на тему своего кабинета. «Вернее, его отсутствие». «Выход на крышу», — Хаграши указала пальцем на еще одну лестницу. Да, коротко кивнула Марина, и первой начала подниматься на крышу. Взгляд на окружающее замок пространства с высоты 15 метров открывался восхитительный. Крыша была плоская, с бойницами. Все как у людей, как говорится. «Мангальная зона. Еще можно небольшой бассейн вот сюда пристроить», Марина указала в один из углов крыши. «Это, конечно, все замечательно», — покивал я головой. «Только вот у меня есть вопрос». «Где, собственно, мой кабинет?» «Как где?» — непритворно удивилась ласка. «На минусовых этажах, конечно». «О!» — только и выдал я. «А сколько у нас минусовых этажей?» «Пока только два, больше нам нельзя». «Пока нельзя», — ответили мне. «Хочешь там все осмотреть?» «Естественно», — кивнул я и, создав над головой очередной барьер, быстрым шагом направился к лестнице. В кланхолле самостоятельно нашел непримеченный до этого люк, и, открыв его, прошел на первый минусовой этаж. Тут располагалась буферная зона, в которой, по идее, должны были располагаться мины и ловушки, которые могли бы остановить непрошенных гостей. Сейчас же точно такое пустое помещение, как и на пятом этаже. «На минус второй нам хода нет», — сообщила мне Ласка. «Пока ты нам права на это не выдашь». «Выдам, когда сам разберусь, куда тыкать и что нажимать», — кивнул я. «Ты мне лучше скажи, где доступ на аукцион. Он же у нас должен быть». «Ты скажи, куда терминал устанавливать я и поставлю?» — отозвалась она. «Да вот тут и ставь», — я указал на ближайшую стену. «И начинайте уже по минимуму закупаться. Кровати, стулья, столовые приборы, туалетная бумага и прочее. Я пока вниз спущусь. И когда придут войска Лины, распределите их куда надо. Короче, сами разберетесь». Отдав команду, наконец-то спустился к себе на этаж. Точно такое же пустое помещение, с некоторыми отличиями. Посреди зала располагался постамент с сердцем замка. Пульсирующий бирюзовым светом небольшой шарик был центром управления всего замка и одновременно его ахиллесовой пятой. «Вынеси его за пределы, и все, нет больше уклана замка». И такой исход событий был самым неприятным. Именно поэтому я сформировал отдельное помещение и перенес постамент в него, а затем вообще замуровал вход. «Так оно понадежнее будет». А дальше принялся ваять и творить рабочую зону главы кланы, как я это видел. Сначала сформировал центр управления полетами. Отдельное помещение, где будут сосредоточены все энергоинформационные узлы замка. Это помещение я воздвиг вокруг замурованного сердца замка. Для начала создал нишу в стене, в которую установил кристалл накопитель, который был положен замку первого уровня. Емкость у него была небольшая, всего-то 10 тысяч единиц, которая тратилась на бытовые нужды. Вода, канализация, огонь на кухне, ворота открыть-закрыть и прочая хозяйственная деятельность. Дальше установил рядышком подсолнух, специальный замковый артефакт, созданный для увеличения емкости замкового кристалла. Соединил их вместе энергоканалами, после чего принялся устанавливать на подсолнух его лепестки. Их у меня имелось ровно 23 штуки, по 30 тысяч единиц в каждом. Один лепесток я отдал хаграши и забирать обратно не собирался. но все же, как только появится лишняя наличность, надо будет прикупить на аукционе недостающие семь лепестков. Отдал соответствующую команду, и над замком развернулся защитный купол, запитанный от общей сети. На членов клана и его вассалов он не действовал, а вот всех остальных останавливал. Хотя по факту останавливал он их только номинально, прочность защиты была всего-то жалких 10 тысяч единиц. Но это, как и первый уровень клана, конечно же, поправимо. А теперь, как обычно, эксперимент. Вот не могу я без них, и все тут. Подключился напрямую к энергосистеме замка и не смог удержаться от довольной улыбки. Никаких штрафов от перегона туда-сюда энергии не было. Ну что ж, тогда пора немного потренироваться. Десятисекундный каст и я сформировал очередной барьер, который, к моему удивлению, создавался не 10, а 9 секунд. Баф от замка, как я понимаю. Ну да, мне что-то и стены помогают. Отлично. За первым созданием сразу же последовало второе, а затем и третье. Текущий ранг – ученик второй ступени. Уровень специализации – 21. Прогресс – 0 из трехсот тысяч. Доступны к изучению руны пятого круга. Бонус от ранга – плюс 200 единиц к параметру энергия. Доступен выбор первого улучшения. Отлично. Вот именно из-за возможности улучшения я и занимаюсь всем этим делом, теряя время которого так мало. Итак, руны можно улучшить. Можно увеличить их мощность, тем самым увеличив урон от них, или же добавить очков прочности к тем же самым барьерам. Можно уменьшить скорость создания рун, что особенно актуально на высоких уровнях развития из-за слишком долгого воплощения рунической вязи в реальности. Также можно увеличить расстояние применения рун. Ведь в каждой из них есть такое ограничение. Еще можно уменьшить само энергопотребление рун, затрачивая на воплощение гораздо меньше энергии. А еще можно вложиться и снять с себя некоторые ограничения, тем самым позволяя себе использование рун, стоящих гораздо выше, чем твой уровень специализации. Самый бесполезный для меня пункт. Ведь у меня таких ограничений попросту нет. Следующим улучшением, которое я просмотрел, стала возможность подпитывания рун. что тоже приводило к частичному увеличению их мощности, дальности использования и прочему. Улучшение было комплексным, но со сниженным КПД чуть ли не на порядок по сравнению с другими улучшениями. Оно и понятно, иначе это был бы прямой чит. И последним улучшением из тех, что мне предлагали, было время увеличения самого существования рун. Тоже довольно интересный вариант. Но что именно я выберу, для себя решил уже давно. Внимание! «Вы хотите уменьшить время создания рун?» Ответил положительно, после чего получил уведомление, что все мои рунические вязи с этого момента строятся на одну сотую секунды быстрее. Что тут можно сказать? Качаться мне еще и качаться. Чем я, собственно, и занялся. Продолжил кастовать руны, пока не перешел на 22 уровень специализации. Времени на это ушло всего-то шесть с небольшим минут. На этом не остановился и продолжил создавать великие руны. Потратив еще 10 минут, перешел на очередной уровень. Текущий ранг – ученик второй ступени. Уровень специализации – 23. Прогресс – 0 из пятисот тысяч. Доступны к изучению руны седьмого круга. Бонус от ранга – плюс 300 единиц к параметру энергия. Как и в прошлое повышение выбрал тот же самый бонус – И в итоге теперь руны создавались на сотых секунды быстрее. В этот момент замковый энергетический колодец показал дно. Но это и не страшно. Активация реактора быстро его заполнила, и я продолжил. Потратив час времени, я добрался до 26 уровня специализации и на этом решил остановиться. Впоследствии я к этому, конечно же, вернусь, но на сегодня точно хватит. Дел еще очень много, и как бы мне не хотелось еще больше усилиться, Тратить время на это я не могу. Его просто катастрофически не хватает. В нишу замковых артефактов встроил Немезиду, артефакт, доставшийся мне после победы над реликтовой лямой. Встройка в систему замка прошла стандартно, и я сразу же настроил право доступа на всех членов клана, состоящих в данное время в нем. На первом уровне замка артефакт способен испепелить квадрат 3 на 3 метра на расстоянии до 100 метров от замка. и урон в этом квадрате будет двести тысяч единиц. Не сказать, что прекрасный результат, но, как уже говорилось, имеем то, что имеем. Дальше. На первом уровне замка мне было доступно всего два усовершенствования. Какое именно усовершенствование создавать первым, я даже не думал. Как говорится, все придумано до нас. Выбрал подходящее место и, заплатив 10 тысяч золотых, принялся формировать купель Возрождения. Сам процесс много времени не занял. Всего-то 10 минут, которые я потратил, чтобы достичь двадцать седьмого уровня специализации. «Почему тогда купель?» — спросил сам у себя, разглядывая нечто странное. В специальной нише вырос небольшого размера кристаллический куст, состоящий из фракталов бледно-розового цвета. И на этом все. Пожав плечами, углубился в меню управления купелью. «Так, пока устанавливаем местом возрождения минус первый этаж. Теперь рассылаем всем уведомления о новой точке привязки. Сделано. И вот только теперь открываем расширенные настройки. Итак, кальмия. В строке возрождения ангела был указан срок. 11 лет. Дороговато обошлось нам противостояние с хаосом. Ладно, как уменьшить этот срок я знаю, но пока время предпринимать решительные шаги еще не пришло. Дальше мельком взглянул на строки опыта и казны клана. Везде серотливо стояли нули. И цифры эти, видимо, еще не скоро изменятся. Что еще? Вроде бы и все. Значит, пора переходить к самому вкусному. В файле, что передала мне хозяйка обители, было подробное описание клановых специализаций, которые можно получить в замке клана. Именно этим я и хотел сейчас заняться. Вообще специализаций было огромное множество, причем самых разнообразных. Но вот приглянулась мне только одна, под названием Ловчий. Вернее, полное название звучит так. Клановый Ловчий Квинтэссенции Игроков. В каждом клане мог быть только один представитель данной специализации, и именно им я сейчас и собирался стать. Подал запрос, ответил положительно и принялся вчитываться в стройке системного сообщения. Принята вторая специализация. Ловчий Квинтэссенции Игроков Клана Сансара. Описание специализации. При понижении игрока вы имеете 1% шанса перехватить одну единицу очков характеристик вашего противника. Бонус от характеристики – удача плюс 1% к шансу перехвата. Прогресс специализации – 0 из 10. На первоначальных уровнях специализация – это, конечно, слабая помощь. Но вот когда я разовьюсь… Там ведь и шанс повышается помимо того, что будет расти количество очков похищаемых характеристик, а к ним еще и очки исследований прибавляться будут. Так что задел на будущее тут есть. А с игроками мне в будущем столкнуться придется. Да так что краями мы точно не разойдемся. И турнир совсем скоро. А на нем без понижений дальше не пройти. Так что с какой стороны не посмотри, замечательная специализация. Вроде бы теперь точно все. В бонусы от клана пятого уровня я не заглядывал. Там и смотреть-то не на что. Всего-то прибавка по одному проценту к атаке и защите, но это пока не существенно. Значит, пора приступать к самому главному. Сформировал себе стол и кресло, в которое тут же и плюхнулся. Прикрыл глаза, сосредоточился и принялся за разбор загруженный мне прямо в мозг информации от оператора. Предстояло мне немного много ни мало, а из букв Ж, О, П и А собрать слово «Вечность». И кого волнует, что это невозможно? Правильно, никого. Так что, напрягая извилины, сталкер, никому кроме тебя этого не сделать. Провалился в медитативное состояние и пробыл в нем чуть больше трех часов, перебирая, перетасовывая и отбрасывая совсем уж гнилые варианты. Постепенно цепочка событий, ведущая к поставленной задаче, все больше и больше принимала очертания плана, причем вполне реализуемого. Сложного, многовариантного, но вполне рабочего. Осталась самая малость. Начать и кончить. Я с кряхтением поднялся с кресла и прошел на первый этаж. А там уже произошли существенные изменения. Появились панорамное окно, камин, массивный стол со стульями и зона с диванчиками. Вот на этих диванчиках и разместился наш клан. А еще помимо моей команды там же умостилась и горгона, как я ее называл. военный командир армии Лины, зеленый механоид, представляющий собой помесь медузы Горгоны и четверорукой Наги. Хвоста у нее не было, а вот голова, утыканная металлическими змеями, и четыре руки имелись. Человекоподобное тело, причем явно женское, могло развивать просто фантастические скорости, а если учесть ее четыре клинка, видимо с атомарной заточкой, то в итоге получался куда как опасный противник. Нет, все же не опасный, смертоносный. «Приветствую, Кураж!» — я немного поклонился Горгоне. «Кураж приветствует Сюзерена», — церемониально склонилась Механоид. «Войска в количестве тридцати боевых единиц размещены на территории замка». «Звери, ребята!» — выдал свое мнение о войсках Дракона Горыныч, и я был с ним полностью согласен. «Тридцатые уровни, иммунитет ко многим видам магии, бронебойная мощь металлических тел, скорость ускорения и прочее, и прочее, и прочее». и все как один являлись универсальными бойцами, то есть могли сначала приголубить взрывными болтами, а после насадить на острые серповидные клинки. А еще они обладали довольно мощными энергетическими полями, которые защищали их и так непробиваемые тела. «Дикие необузданные звери», как и сказал Димка. «Порвут всех», — продолжил Горыныч. «Я только одну вещь никак в толк взять не могу», — нахмурился он. «Мы же готовимся к нападению земных кланов, так?» Ласка утвердительно кивнула. «А как они проникнут в мир Реверсал? Как я понял, его боги закрыли вообще для всех или нет?» «Для всех наемников закрыли», — наставительно подняла палец вверх Хаграши. «Тут есть нюансы, которым ты просто не знаешь. Когда клан официально объявляет о войне с другим кланом, у него есть одна попытка на первый захват замка». В этом случае войска атакующего клана появляются в случайной точке в километре от замка. Это закон системы, и не богам реверсала нарушать этот запрет. Заковыка состоит в том, что они больше не могут никуда уйти от штурмуемого замка. Так что им нужно или забрать сердце замка, или умереть. Третьего не дано. «И ты думаешь, все воспользуются этим правом?» — удивился Горыныч. «Естественно», — фыркнула ласка. Мы для них выскочки с непомерными амбициями, не имеющие за собой вообще никакой силы. Ну да, это их проблемы. Допустим, с одним наплывом войск мы разберемся. А если в одно время придут сразу два клана, — не унимался Димка. Промежуток между нападениями шесть часов, — сообщила ему Хаграши. Так что в сутки смогут напасть только четыре клана. Не переживай, с дюжем, — хлопнул я товарища по плечу и обратился к Горгоне. Вам что-нибудь надо? Я неопределенно помахал руками. «Энергии, например, или, может, металла какого особенного. У нас есть доступ к терминалу». «На какую сумму Кураж может рассчитывать?» Горгона мгновенно встала в стойку. «Тысячи полторы золотых монет, точно, а остальное на усмотрение Ласки. Она, как казначей клана, наделена данными полномочиями», немного подумав, произнес я. «Кураж благодарит Сюзерена». И вновь последовал церемониальный поклон в мою сторону. Я же в этот момент почату общался с Мариной, объясняя ей, что если покупки через терминал усилят нашу армию, то экономить в принципе не стоит. В разумных пределах, конечно же. Ласка быстро увела Горгону на минус первый этаж, туда, где стоит терминал, и вернулась. «А теперь, друзья», — обратился к соклановцам, «давайте решать, что мы будем делать с сокровищницей конунга Севера». Проблема с матерью Хаграши встала в полный рост. Вход в мир реверсала перекрыт всем, кроме нас, что в свою очередь означает «добывать рубин с душой матери Насти предстоит нам самим». На ранних этапах планирования извлечения рубина с душой предполагалось, что всю грязную работу выполнят за нас специализированные разумное. Теперь же, после перекрытия мира, вариант спасения, как мне виделось, остался только один. Спасать или не спасать заточенную в рубин душу? Такой вопрос не возникал. Естественно, спасать. А вот на что мы готовы ради этого пойти, вот тут да. Вопрос из вопросов. И решать его надо мне, по той простой причине, что больше никто не обладает такими возможностями.